Лунный свет. Это случилось в полнолуние в апреле, когда море было еще покрыто льдом. София проснулась и вспомнила, что они вернулись на остров и что спит она теперь на маминой кровати, потому что мама умерла. В печке вовсю плахал огонь, языки пламени, казалось, доставали до самого потолка, к которому были подвешены для просушки спаги. София спустила на холодный пол босые ноги и подошла к окну. Лед был черный, и на нем, посреди этой черноты, София увидела за открытой заслонкой полыхающий в печке огонь, и даже два огня, один подле другого. Во втором окне на земле тоже горели два костра, а в третьем дважды отражалась вся комната, С чемоданами, сундуками и ящиками с откинутыми крышками. А в ящиках, чемоданах и сундуках этих было полным-полно мха, снега и пожухлой травы. И все это посреди кромешной тьмы. Софии показалось, что вдали на горе она разглядела рябинку, а неподалеку от нее двух детей. И темно-синее небо над ними – София снова легла на кровати и стала смотреть на огонь, плясавшие на потолке, и, пока она лежала, остров постепенно наступил на их дом, наступал на их дом все ближе и ближе. И вот они уже спали на прибрежном лугу, на ее одеяле белели, белели снеговые пятна, а море все наступало. Кровати заскользили по черному льду, в полу раскрылся узкий фарватер, и всех чемоданы и сундуки выплыли по нему на лунную дорожку. Полные тьмы и мха, они были открыты и покидали их дом навсегда. София протянула руку и осторожно тронула бабушку за косу. Бабушка сразу же проснулась. «Послушай», – прошептала София, – «я видела два огня в окне». «Почему там два огня, а не один?» Бабушка задумалась и ответила, – «потому что у нас двойные рамы». Помолчав минуту, София спросила, – «Ты точно знаешь, что наша дверь заперта?» «Она открыта?» – сказала бабушка, – «она всегда открыта, спи спокойно». София завернулась в одеяло. Она подождала, пока весь остров не выплыл на лед и не стал удаляться к горизонту. А когда София уже засыпала, встал с постели папа, чтобы подбросить дров в печь.